Глава тридцать седьмая. Цилиндры на нем больше не было, и темный фрак он сменил на накрахмаленный белый сюртук. Но глаза по-прежнему сверкали безумным блеском, выдавая наличие некоего внутреннего изъяна, который он даже не пытался скрыть. Скар, прошепела Телла, и обращаясь к мнимому Даниэлю, одними губами произнесла. Опять эти ее странности. Я его знаю. Стояла на своем Скарлет. Это же легенда с собственной персоной. Скарлет, пожалуйста, перестань вести себя как сумасшедшая, сказала Телла. Даниэль проводил у меня все ночи к а р а в а л я поэтому он никак не может быть магистром. Так и есть, подхватил легенда, по хозяйски обнимая Теллу за плечи и привлекая к себе. Рядом с его внушительной фигурой она казалась совсем крошкой. Уберите от нее свои руки! – вскричала Скарлет, кидаясь на Легенда. Скар, прекрати! Схватив сестру за волосы, Телла тащила ее от Легенда, который отделался лишь легкой царапиной. Даниэль, мне так жаль! – рассыпалась она в извинениях. Не знаю, что на нее нашло. Скарлет, этому нужно немедленно положить конец! Он солгал тебе. Не сдавалась Скарлет, отчаянно пытаясь высвободиться из хватки Теллы. Голова у нее горела огнем. На самом деле он убийца. Увы, в тот момент Легенда н и с к о л ь к о не был похож на убийцу. Одетый в белое и без своей безумной улыбки, он выглядел невинным, точно святой. Нам следует связать ее, пока она не поранилась. Предложил он. Нет, в з в ы л а Скарлет. По лицу Теллы пробежала тень беспокойства. Любовь моя, она впала в буйство и вполне способна нас покалечить. Легенда нахмурил брови, как будто происходящее его действительно заботило. Помнишь предупреждение о том, что бывает с людьми, которые чрезмерно увлекаются игрой? Давай я ее подержу, а ты неси веревку. Она лежит в одном из твоих сундуков, как раз для подобных случаев. Телла, пожалуйста, не слушай его, умоляла Скарлет. Любовь моя, продолжал уговаривать Легенда, с о б м а н ч и в о й з а б о т о й в голосе. Так будет лучше для ее собственной безопасности. Телла перевела взгляд со своего ослепительно прекрасного возлюбленного на сестру, чьи волосы спутались, а на щеках виднелись мокрые дорожки слез. Мне очень жаль, сказала она. Не хочу, чтобы ты сама с е б е навредила. Нет. Скарлет снова отчаянно забилась в руках легенда, так что у нее оторвался рукав платья, и бусинки посыпались на пол. Удерживая ее железной хваткой, он заломил ей запястье за спину, а Телла тем временем скрылась за занавеской. Видишь, с какой готовностью она делает все, что я предлагаю. Промурлыкал Легенда на ухо Скарлет. Прошу вас, взмолилась она. Оставьте сестру в покое. Я сделаю все, что пожелаете, если вы ее отпустите. Велите спрыгнуть с балкона, и я подчинюсь, только не причиняйте ей вреда. Одним резким движением Легенда развернул Скарлет лицом к себе, и она в очередной раз поразилась бледности его кожи, резкости скул. И п л е щ у щ е м у с я в глазах неприкрытому безумию. Значит, ради сестры ты готова спрыгнуть с башни и разбиться? Тут же, убрав руки, он подтолкнул Скарлет вперед. Давай сделай это немедленно. Вы хотите, чтобы я прыгнула прямо сейчас? Нет, не сейчас. Уголки его губ дернулись в болезненном подобии улыбки. Я бы не пригласил тебя на ее похороны, если бы твоя собственная смерть Была запланирована на нынешнюю ночь. Просто подойди к краю балкона как можно ближе, но так, чтобы не упасть. Скарлетт было трудно сохранять ясность сознания. Наверное, Телла чувствует себя схожим образом в присутствии легенда, сбитой столку и одурманенной. Если я это сделаю, обещаете не причинять вреда моей сестре? Даю слово. Бледным пальцем. Легенда перекрестил себе сердце. Если ты подойдешь к краю балкона, клянусь своей удивительной жизнью, что больше не п р и т р о н у с ь к твоей сестре, и другим не позволите. Легенда окинул Скарлет взглядом от оторванного рукава платья до босых ступней. Вообще-то ты не в том положении, чтобы заключать сделки. Так зачем же вы меня на это подбиваете? Интересно посмотреть, как далеко ты готова зайти. Голос его стал приторно сладким от любопытства, а в брошенном на нее взгляде читался неприкрытый вызов. Если не согласишься, то никогда не сможешь спасти сестру. Для Скарлетт эти слова прозвучали так, будто бы он сказал: если ты не готова пожертвовать собой, значит недостаточно сильно любишь Телло. И она целенаправленно зашагала к краю балкона, чувствуя, как по ногам тянет ночной прохладой. Хотя она никогда не боялась высоты, у нее закружилась голова, стоило взглянуть вниз на огни света и маленьких, точно точки, людей на твердую землю, которая не проявит жалости, если она остановись, – вскричал Легенда. Скарлет замерла на месте. Но он продолжал кричать с нотками ужаса в голосе, разумеется, притворными. Донателло, поторопись! Твоя сестра пытается прыгнуть с балкона. Нет, нет, запротестовала Скарлет. Ничего подобного я не. Предостерегающий взгляд Легенда заставил ее замолчать. Еще одно слово, и я заберу назад данное тебе обещание. которая с самого начала гроша Ломанова не стоила. Как глупо, что она ему поверила! Он заставил ее подойти к краю, чтобы отдалить от сестры. Выдя й из-за занавески с веревкой в руках, Та, конечно, была о ш е л о м л е н а о т к р ы в ш и с я ее глазам сценой. Скарлет, прошу тебя, не прыгай! Лицо Теллы пошло красными пятнами. Я й не собиралась прыгать, возразил а Скарлет. Боюсь, это я виноват. Она убедила меня отпустить ее. Вмешался Легенда. А потом заявила, что карвалль а всего лишь сон и что прыжок поможет ей проснуться. Даниэль, ты ни в чем не виноват, заверила его Телла. Скар, пожалуйста, отойди от края. Он лжет, завопила Скарлет. Это он заставил меня туда подойти. Заверил, что если я это сделаю, он не причинит тебе вреда. Она слишком поздно поняла, что от подобного признания сделается в глазах с е с т р ы еще больше й б е з у м и ц е й Телла, умоляю, ты ведь меня знаешь, я бы не совершила ничего подобного. Телла прикусила нижнюю губу. В глубине души она понимала, что старшая сестра отнюдь не самоубийца. Я люблю тебя, Скар. Но эта игра иногда вытворяет с людьми странные вещи. Телла передала моток веревки Легенда, который театрально склонил голову, будто происходящее причиняло боль ему тоже. Нет. Скарлет хотела было попятиться, но вспомнила, что за спиной у нее пропасть и жестокая ночь, которая так и жаждет ее поглотить. Вместо этого она кинулась вперед, пытаясь обогнуть Легенда, но он. Сделав молниеносный, истинно змеиный выпад, бросился на нее. Одной рукой обхватил ее з а п я с т ь е а другой толкнул на стул. Отпустите меня! Скарлет пыталась л е г а т ь с я но Телла уже связывала ей лодыжки, в то время как легенда примотал ее веревкой к спинке стула, пленив в груди руки. Склонившись к самому ее уху и омывая дыханием ей шею. Он прошептал чуть слышно, чтобы т е л л а не услышала: "Ты даже не представляешь, что будет дальше". "Я убью тебя!" вскричала Скарлет. "Может, дать ей успокоительное?" предложил а т е л л а "Не стоит. Думаю, для ее усмирения будет д о с т а т о ч н о веревки". На губах легенда. Вновь заиграла безумная улыбка, когда в очередной раз открылась потайная дверь. Впуская губернатора Дранья в сопровождении графа н и к о л я д е Арсе, губернатор держался торжественно, как почетный гость. Голова высоко поднята, плечи расправлены, а граф, казалось, не замечал никого вокруг, кроме Скарлет. Телла еще сильнее запаниковала она. Впервые на лице Теллы тоже промелькнул страх. Что они здесь делают? – спросила она. Их пригласил я, – о т о з в а л с я Легенда, и изящным взмахом руки, указав на Скарлет, которая продолжал а б о р о т ь с я с веревкой, объявил: – Связана, как и обещал. Можете забирать. Даниэль, что ты делаешь? – прошептала Телла. Зря ты не п о с л у ш а л а с сестру. Легенда отступил в сторону, когда губернатор Дранье. И граф Николяды а р с и приблизились к с к а р л е т т Граф привел себя в порядок, гладко причесал черные волосы и надел чистый, гранатово-красный фрак. Посмотрев на Скарлетт сверху вниз, он покачал головой как бы говоря: «А ведь я предупреждал». «Веревку развязывать не будем», объявил губернатор, глаза которого пылали жаждой возмездия. Даниэль, вели им держаться от нас подальше, воскликнула Телла. Ах, Донателла, как была ты глупой, упрямой девчонкой, так и осталась, посетовал Легенда. Никакого Даниэля де э н г л и не существует. Хотя мне было приятно им притворяться. Он расхохотался, и Скарлетт тут же узнала ужасный искаженный звук, впервые услышанный е ю в туннелях. Веревки, с которыми она не переставала бороться в попытке освободиться, нещадно впивались ей в кожу. Телла больше не сказала ни слова, но Скарлетт видела, что она раздавлена. Сделавшись совсем маленькой и хрупкой, она смотрела на л е г е н д а так, как должно быть. Сама Скарлетт смотрела на Хулиана, когда раскрыла его обман. Видела правду, но не желала ее признавать и ожидала разъяснений. которых, конечно же, не последовало. Даже губернатор Драни выглядело ш е л о м л е н н ы м поняв, что перед ним сам м а г и с т р к а р а в а л я А вот граф, склонивший голову набок, похоже, не удивился. Я тебе не верю, сказала Тела. л Хочешь, чтобы я в доказательство проделал какой-нибудь волшебный трюк? Я не об этом, возразила она. Ты уверял, что любишь меня. Все т е слова, что ты мне говорил. Я лгал. Равнодушно отозвался Легенда, показывая тем самым, что Телла не стоит даже его ненависти. Но, но, заикалась Та, наконец избавляясь от наложенных на нее чар. Скарлет показалось, что сестра и вправду превратилась в хрупкую фарфоровую статуэтку, какой частенько ей п р е д с т а в л я л а с ь И что вот-вот расколется на кусочки. Но та лишь продолжала отступать назад, подходя все ближе и ближе к опасному краю балкона. Тела, остановись! Звопила а Скарлет. Не то сорвешься вниз. Я не остановлюсь до тех пор, пока вы не отойдете от моей сестры. Тела бросила многозначительный взгляд на отца и графа. Если один из вас приблизится к ней, еще хоть на шаг, к л я н у с ь я прыгну. А без меня, отец, вы не сможете помыкать Скарлет. И уж точно не получится принудить ее выйти замуж. Губернатор и граф замерли на месте. Но серебристые туфельки Теллы продолжали скользить к неогражденному краю балкона. Телла, стой! Скарлет снова забилась, пытаясь освободиться от пут, и бусины градом посыпались на пол. она не верила своим глазам. После того, как Хулиан умер у нее на руках, она не могла потерять и сестру тоже. Ты почти на самом краю. Поздно, рассмеялась Телла. Ее смех казался таким же хрупким, как и она сама. Скарлет х о т е л о с ь подбежать к ней, балансирующей на грани пропасти, и схватить, удержать, но пока не удалось достаточно ослабить веревку. Она уже сумела освободить лодыжки, но руки по-прежнему оставались связаными. н Лишь звезды сочувственно смотрели, как она раскачивается взад-вперед, надеясь, что прокинув стул, разобьет один из его подлокотников и, наконец, обретет желанную свободу. Донателла, успокойся! Почти с нежностью обратился к девушке отец. Давай вернемся домой. Я тебя прощаю. И тебя и твою сестру тоже. Думаете, я в это поверю? – взорвалась Телла. Вы еще худший обманщик, чем он. Она указала дрожащим пальцем на л е г е н д а Все вы лжецы. Телла, я тебе не лгала. Стул с грохотом упал на пол, и один из его подлокотников в самом деле треснул, как и рассчитывала Скарлет, позволив ей наконец освободиться от веревок и шагнуть к сестре. Не подходи, Скар! Тела занесла одну ногу над пропастью. Скарлет послушно замерла. Тела, л прошу тебя. Скарлет сделала еще один осторожный шаг, но когда Тела пошатнулась, она снова застыла на месте, испугавшись, что любое неверное движение толкнет сестру через тот самый край, от которого она так сильно хотела ее уберечь. Пожалуйста, поверь мне. Она протянула руку, на которой больше не было следов крови. Возможно, в отличие от Хулиана, сестру ей спасти удастся. Я найду способ позаботиться о тебе. Я так сильно тебя люблю. Ох, Скар! По розовым щекам Телы текли слезы. Я тоже тебя люблю. Хотелось бы и мне быть такой же сильной, достаточно сильной, чтобы надеяться на светлое будущее. Но я так больше не могу. Ореховые глаза Теллы, печальные, как свежесрубленное дерево, посмотрели на Скарлет и о б е с л е н н о закрылись. Я не шутила, говоря, что лучше умру на чужбине, чем буду в л а ч и т ь жалкое существование на тризде. Мне правда жаль. Дрожащими руками Тела л послала сестре воздушный поцелуй. Не надо. н о т е л л а уже шагнула с края балкона. Нет! в з в ы л а Скарлет, бессильно наблюдая, как сестра стремительно исчезает в ночи. Не имея крыльев, которые помогли бы ей благополучно опуститься на землю, она упала и разбилась насмерть.